Глава шестая. Прошло десять лет. В комнате царил полнейший беспорядок. Но так могло показаться лишь на первый взгляд, поскольку это поверхностное впечатление было в корне ошибочным. Стоило только присмотреться ко всему более внимательно, как сторонний наблюдатель неизбежно бы пришёл к выводу, что в комнате вне всяких сомнений присутствует чёткий принцип расположения предметов интерьера и хозяйских вещей. А стоило более углубиться в детали, как приходило однозначное понимание, что на самом деле всё здесь находилось в строгом соответствии с жизненным укладом жильцов. И главным принципом, которому всё подчинялось, являлась незримая черта, некая медиана, разделявшая комнату на две части, женскую и мужскую половину. Действительно, даже предметы личного гардероба и те находились в строгом соответствии с разделением сторон. Каждая вещь, согласно половому признаку, находилась в положенном ей месте. Слева была женская, а справа, соответственно, мужская половина комнаты. В левой половине комнаты располагался тёмно-коричневый лакированный платяной шкаф. В буквальном смысле слова забитый до отказа многочисленным дамским убранством. а также старенький трильяж, заставленный бесчисленными аксессуарами женской косметики. Рядом с ним, на стене сплошь увешанной вырезками из глянцевых журналов, в золотистой рамке висела цветная фотография, на которой была запечатлена молодая симпатичная девушка 20-22 лет, не более, в ярком красно синем закрытом купальнике и с зачесанными назад короткими темными волосами. Она радостно улыбалась с фото своей белоснежной улыбкой и выглядела абсолютно счастливой и беззаботной на фоне изумрудно-голубого морского пейзажа. Прямо под рамкой, сильно диссонируя с фотографией, к серо-зелёным старым обоям, английскими буквами, был приколот небольшой плакат с изображением Курта Кобейна. Лидера известной альтернативной рок-группы «Нирвана», исполняющей песни в стиле «Гранж». В нижнем правом углу плаката красными чернилами словно кровью были неразборчиво написаны несколько цифр. Завершали антураж левой половины три застеклённые полки, под завязку забитые книгами. В основном это была эзотерическая литература и книги по астрологии. В правой же половине комнаты, наоборот, во всём чувствовалась твёрдая мужская рука. Все вещи были аккуратно, а точнее будет сказать, с педантичной безупречностью, разложены по полочкам в старом комоде, а некоторые, как это ни странно, развешаны по вешалкам прямо на стенах на небольших, идеально ровных прикрученных крючочках. Рядом с ними, на небольшой деревянной полке-подставке, располагался духовой инструмент — труба. Прямо напротив окна находился письменный стол, а чуть дальше, в углу, небольшой книжный шкаф. Только в отличие от женской половины, здесь присутствовали издания совершенно иного толка, как по своей сути, так, собственно, и по содержанию. В основном это были учебники и руководства по криминалистике, судебной медицине, правоведению, судебному праву, делопроизводству и прочей юридической специфике. Правда, отдельно стояли книги по психологии и медицине. На письменном столе в массивной деревянной рамке стояла чёрно-белая фотография, на которой был запечатлён молодой человек с видеокамерой в руке. Даже мимолётного взгляда на фотографию было достаточно, чтобы понять, что он приходится братом молодой девицы, чей портрет в золотистой рамке висел на стене в другой половине комнаты. По центру комнаты Криво растопырившись на деревянных ножках, стоял старый облезлый диван, неопределённые расцветки и кресло-кровать с протёртыми до дыр подлокотниками. Напротив них, у противоположной стены, располагался запылённый цветной телевизор марки «Рубин С-201», поверх которого находилась единственная относительно новая во всём доме вещь — видеомагнитофон «Электроника ВМ-32». В настоящий момент в кресле сидела молодая женщина в новеньком розовом банном халате. вразительные ресницы на её ярко-зелёных кошачьих глазах были искусно подкрашены тушью, а на верхние веки аккуратно нанесены светло-серые тени с металлическим оттенком. В тон им были подкрашены и чуть полноватые капризные губы. Её немного удлинённые тёмно-русые волосы были аккуратно уложены назад и зафиксированы гелем с эффектом мокрых волос. Перед ней на журнальном столике была аккуратно разложена старая, уже местами выцветшая карта Центральной России. В одном месте на ней маркером была нанесена жирная точка красного цвета, возле которой стоял многократно обведённый вопросительный знак. А немного правее аккуратным почерком была сделана приписка — причина. Кроме того, циркулем на карте был прочерчен идеально ровный круг, проходящий через два соседних областных центра — Ореол и Брянск. Один из углов карты был придавлен небольшим перекидным календарём, на открытом леске которого читалась надпись «21 марта 1996 года. День весеннего равноденствия». Тут же стоял двухкассетник «Шарп». из динамиков которого гремело «Smells like Tin Spirit», уже упомянутой выше группы «Нирвана». Внезапно, перекрывая музыку, раздался громкий звонок в дверь. Услышав его, хозяйка квартиры выключила магнитофон, стремительно вскочила с табуретки и, скинув банный халат, натянула на себя полупрозрачную серую текстурную блузку и чёрную чуть в обтяжку удлинённую юбку. «Ждать больше нечего». Сегодня самый подходящий день для начала осуществления моей задумки, рассудила она. И хотя в её взгляде промелькнула тень сомнения и одновременно боль потери, однако вскоре выражение лица молодой женщины изменилось до неузнаваемости, словно налившись изнутри суровой решимостью. Она резко повернулась и направилась в сторону входной двери. На пороге квартиры стоял высокий, кучерявый, темноволосый молодой человек с угревой сыпью на щеках, Измученно переминался с ноги на ногу. Так и не решившись пройти внутрь квартиры, он слегка улыбнулся и приветливо произнёс: "Яна, привет. Э, как хорошо, что ты уже готова. Я так боялся, что если ты не собрана, мы не успеем к началу концерта. Ты же знаешь, как я трепетно отношусь к музыке, а сегодня такой день. У Сергея Георгиевича вышла новая концертная программа, где маэстро будет лично исполнять соло на трубе. Этот концерт будет огонь, хотя нет, Огонь, это сам Сергей Георгиевич. Я уверен, когда ты это услышишь, то поймёшь меня. Мне, как начинающему музыканту, можно только мечтать о достижении подобных вершин мастерства. Он всё так же топтался на месте, робко заглядывая в квартиру, словно пытаясь понять, есть там кто-то ещё или нет. Да, кстати, а Ян дома? словно извиняясь, поинтересовался он. Нет, он уехал в Самару. У него скоро экзамен. Как сдаст, так сразу и вернётся. А зачем он тебе понадобился? Насколько я помню, Ян ещё в прошлый раз тебе уже всё конкретно объяснил. Не твой человек и не твой знак, как бы ты об этом ни мечтал». В голосе женщины послышалась лёгкая насмешка. «Ладно, Дима, не топчись в коридоре, проходи. Я уже почти полностью собрана». Произнеся это, она поправила перед зеркалом прическу и распылила на кожу шеи дорогие духи. Наблюдавший за этим молодой человек осторожно подошёл к ней сзади и мечтательно втянул воздух носом. Его карие глаза мгновенно затянуло туманной поволокой, опухлый рот чуть приоткрылся, как будто он собирался ей что-то сказать. «Эй, дружок, не расслабляйся! Кто мне только что говорил, что мы можем опоздать? Давай быстрее, побежали!» Громко скомандовала брюнетка, уже на ходу надевая клетчатое весеннее пальто. В ответ тот кисло скривил лицо у неё за спиной, наморщил нос и презрительно посмотрел ей вслед. «Глупышка, неужели ты думаешь, что сможешь меня заинтересовать?» От этой мысли ему стало смешно, и желая развлечься и немного подыграть хозяйке дома, он в тон ей послушно промямлил. «Уже бегу, дорогая! Ты ключи от машины не забыла?» Глаза молодой женщины вспыхнули огнём. «Запомни, Дима, я никогда и ничего не забываю!» «Никогда! Особенно, если кто-то сделал мне больно». Бросив на молодую брюнетку короткий недоумевающий взгляд, озадаченный музыкант вновь затоптался на месте, а затем, словно чего-то испугавшись, постепенно покинул квартиру.